Глава 18 Приняв душ, Ингрид смылась. Обещала быть на созвоне. Варвара достала из сумочки пластиковые цепи, которые приковали Митю к батарее, и положила рядом с подарком Казицкого. Размером похоже. Красный цвет точно неразличим. Варвара не была уверена, хватит ли криминалистики знаний, чтобы подтвердить или опровергнуть идентичность двух кусков пластика. Что-то такое на молекулярном уровне. Хотя, скорее всего, в Китае их отливают километрами. Даже если взяты из одной пачки, доказать невозможно. Может, спросить у брата? Борис для Варвары был кнопкой, какую можно нажимать только один раз в безвыходном положении. Она считала невозможным дергать его по пустякам, догадываясь, чем брат занимается на самом деле. Говорить об этом даже за семейным столом молчаливо запрещалось. Можно было поискать в интернете. Варвара предпочла дойти до заведения, которое давно устроилось на канале Грибоедова. Женщина в магазине строительных товаров чувствует себя хуже, чем мужчина в отделе косметики. Мужчине среди духов и помад просто страшно. Женщина среди красок, свёрл, сантехники, пиломатериалов, кафеля, электрики, испытывает беспомощность. Варвара не знала, где именно продают стяжки. Рассудив логически, она решила, что им самое место среди винтиков и гвоздей. И оказалась права. Продавец отдела метизов, суровый профи, глянул на разрезанные колечки, и положил упаковку стяжек, длины которых хватило бы для ошейника коту средней упитанности. Стяжки были похожи, как двоюродные братья. Размер такой же, но цвет белый. «Красных нет?» — спросила Варвара, розовея, будто сморозила глупость. «Нет, девушка, красных нет», — ответил продавец с такой печалью, будто за грехи свои должен терпеть дур, которым делать нечего. только приходить в строительный магазин. И зеленых нет, и синих нет, и желтых нет. Мы их не держим. И черных тоже. У нас только нормальные. «А кто держит?» — окончательно смутилась Варвара. «Магазин комплектующих для компьютеров. Тут недалеко, в столярном переулке. Обратитесь туда. Только вы с ними осторожно». «А что такое?» «Да тут одна...» — продавец сдержал эпитет. «Купила упаковку, а потом пришла жаловаться. Оказывается, стяжки плохо держат хвост и портят волосы. Не используйте их для волос, а не для строительства». «Спасибо, я не буду», — выдавила Варвара. И подумала, может, в качестве благодарности у него гвоздиков купить? Граммов сто? Или двести винтиков? Но постеснялась. Она отошла от прилавка. Дорогу загораживал крепкий мужчина. «Ремонт собралась делать?» «Почему мне не сказала?» — спросил он. Появление этого человека было как нельзя кстати. Варвара заулыбалась. «Привет, Тед!» «Привет, братка!» — ответил он, крепко и бережно обнимая ее за плечи. «Ты как здесь оказался?» «Случайно! А тебе зачем стяжки?» кого вязать собралась. Тед, он же Тедди, он же Мишка, он же Миша Горелов, был старше Варвары на 6 лет. Когда она сделала мощный рывок в знаниях и с пятого махнула в десятый, Мишка был самым крупным мальчиком в классе. Не сказать, что самым умным, зато авторитетным. Сплочённый коллектив одноклассников точил зуб на мелкую выскочку, которая задирала нос, говорила умные слова и не давала списать. Проучить ее Мишка не позволил. Задиристая малявка так ему понравилась, что он взял ее под братское покровительство. Как взял, так и не выпускал. Он женился на дочери генерала полиции, у него было уже двое детей и мутный бизнес, связанный с обналичкой и прочим, чем можно заниматься, имея тести с генеральскими погонами. К Варваре, Он относился с бескорыстной нежностью. Так любит домашнее животное. Бесполезное, но своё. Быть может, Мишка был покорен умом Варвары, который для него оказался дороже женских прелестей. Называл ее не сестренка, а уважительно — братка. Что было высшей похвалой, какую Мишка мог себе позволить. Врать ему Варвара не могла. Но и всю правду говорить тоже. Она была уверена, появление Теда не случайно. Наверняка ему что-то понадобилось. Вот и устроил случайную встречу. Из машины увидел, как она идет в магазин. Он уже делал намеки, что хочет познакомиться с братом Варвары. Неужели нужда привела? «Разве этими штуками можно связать человека?» Со всей наивностью, какую она могла изобразить, спросила Варвара. Тед усмехнулся. «Можно еще как. Так ты мне скажи. Повяжем, кого надо». «Не надо никого вязать». «Как скажешь, братка?» Он явно чего-то ждал. Будто знал. «Нет. Откуда ему?» Варвара сомневалась, спросить или нет. В любом случае, иного способа нет. «Хорошо, что встретились», — сказала она честно. «Собиралась тебе позвонить». «Проблемы, братка?» — Тед говорил так, будто готов вступить в бой немедленно. За нее, Что было приятно. Но почему сразу проблемы? Ничего подобного. Ты же занимаешься информацией, насколько помню». «Информация — наша профессия», — ответил он. Варвара знала, а больше догадывалась, что Тед, кроме прочего, оказывает особые услуги бизнесменам, которым нужны сведения, которые нельзя добыть открытым путем. никаких трупов и стрельбы. Только обширные знакомства, взятки и база данных. И весь мир у тебя на ладони. Однажды Варвара в порыве откровенности спросила. «Тед, ты бандит?» На что получила откровенный ответ. «Я не бандит, просто у меня много знакомых». Больше эту тему они не поднимали. «Можешь выяснить, от кого пришел платеж?» «Проще не бывает», — ответил Тед. Не только плательщика, а всё о нём. Кто, что, откуда. Смешно говорить. Платёжка при тебе. Достав смартфон, Варвара показала перевод за лекцию. Тед переснял на свой смартфон. «Выясним всё до мелочей». «Спасибо, Тед, это огромная помощь». Тут Варвара выразительно замолчала. Тед улыбнулся. «Ну давай, братка, не стесняйся, что ещё требуется?» Позавчера меня позвали прочесть платную лекцию. «Ты перевод видел?» «И за мной прислали лимузин». Тед почтительно свистнул. «Круто! растешь, братка!» «Чтобы лектора на лимузине возили — это уважение!» «Меня это совершенно не волнует. Так вот, мне надо узнать фамилию водителя. Сразу скажу, восточный тип. Узбек или таджик или туркмен. Может быть, киргиз». Он был в защитной маске, только глаза. «Он тебя обидел?» — спросил Тед так, как спрашивают люди, работающие не только с информацией. «Вез как британскую королеву», — ответила Варвара. «Мне надо узнать его фамилию. Никаких жалоб и претензий». «Номер лимузина и марку не запомнила?» «Конечно, нет. Машину, вероятно, заказал тот, кто отправил перевод». Я в отеле, где была лекция, спрашивала. Они не присылали. «Ладно, выясним. Скажи-ка, братка, а не вляпалась ли ты в плохую историю?» Столько было в простом вопросе, что Варвару потянуло признаться. «Да, вляпалась. Кто-то пытался меня убить, потом устроил представление, будто я тыкаю в актрису шокером. Помоги, Тед! Но разве может Ванзарова позволить себе такую слабость?» «Конечно, нет». Все отлично». Она чуть не добавила «Еле выжила, но вовремя придержала язык». Не хватало еще Теда впутывать. Такого помощника капитан Половец вряд ли одобрит. Лекция прошла с большим успехом. Тед кивнул, но не поверил. Он обещал раздобыть сведения часа через три или четыре, если увидится сегодня». что, вероятно, ему и было нужно. Варвара подумала, зачем с такими связями и возможностями ему понадобилась я? Ответа стоило подождать. Она помахала Теду, который укатил на большом черном джипе. Наверняка красные стяжки продаются не только на столярном, а еще в сотни точек в городе и в тысячи мест в интернете. Что она теряет, если опять будет выглядеть дурой? Опыт уже имеется. Три минуты позора и совесть чиста. Варвара свернула в переулок. Продавец магазина для компьютерных маньяков казался неспешным. К женщинам он относился добродушно. Как хозяин мира, что было недалеко от истины. Знатоки компьютерного железа стали властелинами. Они дергают человечество за ниточки. А все пляшут и радуются. Теперь поздно жалеть. сами отдали им власть. Они теперь всесильны, как жрецы древнего Египта, которые умели предсказать лунное затмение и наводить ужас на наивных рабов. Что сегодня может быть страшнее зависшего смартфона? Даже ковид не так пугает. От него лимон с мёдом поможет. А вот оживить ноутбук могут только они, жрецы цифровой эпохи. Варваре отечески улыбнулись. Видимо, женщины заглядывали сюда по ошибке или в сопровождении любителей вставить вентилятор в системный блок. Продавцу женщины казались существами милыми, но слабоумными. Сложные техники их лучше не подпускать. Нечто подобное наверняка варилось в его отцифрованных мозгах. Варвара показала разрезанное колечко. Продавец кивнул. «Были у нас такие?» — сказал он. «Сейчас нет. Заказывать пока не будем». Остатки зависли, еле продали. «А когда последнюю пачку продали?» Продавец почесал за ухом. «Дня два назад». Тут бы капитана Половца. Он бы быстро заставил и кассу показать, и по карточке покупателей найти. У Варвары не было власти. Только обаяние. «Наверное, это моя подруга купила», сказала она с вежливой улыбкой. «Меня попросила, а сама забыла». «Наверное», — согласился продавец. «Подруга ваша всегда так выглядит». «Как?» — нарочно удивилась Варвара. «В чёрном платье, как из другого века, но с капюшоном. Маска и очки тоже черные. Словно привидение, честное слово». «Да, она странная. Еще рюкзак за плечами и чемодан на колесиках. «Она такая. Любит усложнять себе жизнь». «А что купила, кроме стяжек?» «Пластиковую доску для записей и фломастер». «Вот такого размера?» Варвара нарисовала в воздухе прямоугольник. Продавец кивнул. «Странный набор. Непонятно для чего». Для чего неведомой подруге в черном понадобилась табличка, Варвара догадывалась. «Если из магазина, она направилась во внутренний двор отеля». Слишком мало шансов, что случайная девушка купила красные стяжки и доску. Вот только как это понимать? Выходит, что торчик и яд в вино налила и заготовила табличку «Спасайся». А красные стяжки для чего понадобились? Вы не помните, она по карточке оплатила. Наличкой? Дала пять всю кассу на сдачу выскреб. Вам еще что-нибудь надо? Запчасти для компьютера последнее, что интересовало Варвару в этой жизни. Она предпочитала не знать, как работают цифровые технологии, чтобы не забивать мозги бесполезными знаниями. Ей полезные некуда девать. Голова трещит.